По примеру отца и дяди, Ярослав хотел произвести тоже и в новгородской земле. Сделать новый торг столицею земли, а Новгород не звести на степень пригорода. Обстоятельства помогали ему. В новгородской земле мороз побил хлеба, сделалась дороговизна, страшная для бедных людей. Ярослав не пускал в Новгород ни одного воза с хлебом. В Новгороде начался голод. Родители из-за куска хлеба продавали детей своих в рабство. Люди умирали с голоду на площадях, на улицах. Мертвые валялись по дорогам, и собаки терзали их. Новгородцы послали к князю Ярославу просить его к себе, но Ярослав ничего не отвечал и задержал посланных. Новгородцы вторично послали к этому князю с такой речью «Иди в свою отчину, к святой Софии, а не хочешь идти, так скажи?» Ярослав снова задержал посланных и ничего не сказал Новгороду, но на этот раз только позаботился о том, чтобы в ы в е с т и оттуда свою жену, дочь м с т и с л а в о м с т и с л а в и ч Он велел останавливать на дорогах новгородских гостей и держал их в торжке. Тогда, по словам летописца, в Новгороде была великая печаль и вопль. В таких стесненных обстоятельствах снова явился Мстислав выручать великий Новгород, счастливо избегнув отряда из ста новгородцев, посланного Ярославом, не допускать Мстислава до города. Этот отряд сам предался Мстиславу. 11 февраля 1216 года удалой прибыл в Новгород, приказал схватить и заковать ярославовых дворян, приехал на Ярославов двор на вече. Поцеловал крест великому Новгороду и сказал, либо возвращу новгородских мужей новгородские волости, либо голову свою повалю за великий Новгород. На жизнь и на смерть готовы с тобой, — отвечали новгородцы. Прежде всего Мстислав отправил к Ярославу священника Юрия из церкви Иоанна на торговище с такой речью. «Сын мой, отпусти м у ж е и гостей новгородских, уйди из нового торга и возьми со мною любовь». Ярослав не только отпустил священника без мирного слова, но как бы в поругание над требованием своего тестя приказал заковать захваченных новгородцев и отправить в заточение по разным городам, а товары и имущество роздал своей дружине. Число таких узников... вероятно, преувеличенное, летописец простирает до двух тысяч. Когда весть об этом дошла до Новгорода, Мстислав велел звонить навече на Ярославовом дворе, явился среди народа и сказал, «Идем, братья, поищем мужей своих, вашу братью, вернем волости ваши, да не будет новый торг великим Новгородом, ни Новгород торжком». Где святая София, тут и Новгород, и во многом Бог, и в малом Бог, и правда. Новгородцы были не одни. По призыву Мстислава за них шли псковичи с братом Мстислава Владимиром, а впоследствии присоединились и смольняни с племянником Мстислава Владимиром Рюриковичем. На счастье новгородцам в самой Суздальской земле после смерти Всеволода Юрьевича шел тогда спор между старшим сыном его Константином, Ростовским, и меньшим Юрием, которому отец, вопреки правам старшего брата, завещал старейшинство в Суздальской земле. Мстислав объявил, что, защищая новгородское дело, он в то же время заступается за правду и в Суздальской земле хочет восстановить права старейшего брата. 1 марта 1216 года ополчение двинулось в поход через Селигер, а через два дня несколько знатных новгородцев бежало к Ярославу, забрав с собою свои семьи, которым бы пришлось плохо от народного негодования. Проходя через т о р о п е ц к у ю землю, Мстислав позволил своим воинам собирать корм для себя и лошадей, но строго запрещал трогать людей. Брат Ярослава Святослав прибыл было помогать брату, но Мстислав прогнал его от Ржева. Следуя далее, Мстислав взял Зубцов на реке в а з у з е соединился с м о л ь н я н а м и и, ставши на реке Холохольне, послал от имени своего союзных князей и Новгорода Предлагать Ярославу миру управу. Ярослав отвечал, — Не хочу мира. Пошли т а к идите, сто наших будет на одного вашего. — Ты, Ярослав, силою, а мы с крестом, — сказали тогда между собою союзные князья. Новгородцы кричали, — Идти к Торжку. — Нет, не к Торжку, — отвечал Мстислав. — Если пойдем к Торжку, то опустошим новгородскую землю. Пойдем лучше к п е р е с л а в л ю Есть у нас там третий друг. Новгородцы не знали, где Ярослав, в Твери или Торжке. Подошли к Твери и начали разорять и жечь села. Ярослав услыхал об этом и у ш ё л в Тверь, но, узнавши, что враги идут дальше в Суздальскую землю, убежал в Переяславль. Мстислав отправил боярина я в о л ь д а к Константину, ростовскому, с вестью, а сам с новгородцами шел в санях по льду. На этом пути они сожгли городки Шешу и Дубну, а псковичи и смольняне взяли город Коснятин. По дороге к ним прибыл посланный от Константина с поклоном. Он посылал союзникам 500 человек-ратников в помощь. Скоро лед начал таять. Они побросали сани, сели на лошадей и поехали к п е р е с л а в л ю проведавшей, что Ярослав уже там. У городища на реке Саре апреля 9 в в е л и к у ю Субботу пришел к ним Константин с своими ростовцами. Князья взаимно целовали крест, отрядили псковичей к Ростову, а сами, отпраздновав Пасху, подошли к Переяславлю. Ярослава уже там не было, он ушел к брату Юрию во Владимир, где готовилось большое ополчение. Вся Суздальская земля вооружилась, из сел погнали на войну земледельцев. К Суздальцам пристали муромцы, городчане и бродники. Последним именем назывались сбродные шайки восточных степей. Сын шел на отца, брат на брата, рабы на господ, — говорит летописец, намекая на то, что в Суздальском ополчении были новоторжцы и даже новгородцы. С новгородцами против Суздальской земли шли ростовцы с своим князем. Собранное Суздальское ополчение расположилось на реке г д е Мстислав с новгородцами и Владимир с псковичами стали у Юрьева, а Константин с ростовцами стал на реке л и п и ц е Мстислав послал Соцкого Лариона к Юрию. «Клянемся тебе, от тебя нам нет обиды, обида нам от Ярослава». Князь Юрий отвечал, «Мы один человек с братом Ярославом». Тогда Мстислав послал того же л а р и о н о к Ярославу с таким словом, «Освободи м у ж е моих новгородцев и новоторжцев. Верни волости новгородские, что ты занял. Волок отдай. Возьми с нами мир и целуй нам крест, а крови проливать не будем». Ярослав отвечал, — Мира не хотим, мужи ваши у меня, издалека вы пришли, а вышли, как рыбы н а с у х а Услышали от Лариона речь эту новгородцы, и Мстислав опять послал сказать князьям, — Братья Юрий и Ярослав, мы пришли не кровь проливать, не дай бог дойти до этого, мы пришли управиться между собою, мы одного племени. Дадим старейшинство Константину и посадим его во Владимире, а вам вся Суздальская земля. Скажи братьям нашим Мстиславу и Владимиру, — отвечали Ярослав и Юрий, — прийти-то вы пришли, а куда-то думаете уйти. А брату Константину скажи, — Пересиль нас, твоя будет вся земля. Самонадеянные суздальские князья заранее хвалились будущей победою и учредили у себя в шатре пир с боярами. Некоторых из старых бояр смущало то, что на стороне противников была правда о с в е щ е н н а я старыми обычаями. Один из них, Тваремир, обратился к князьям с такой речью. «Князья Юрий и Ярослав, меньшая братья в вашей воле. Но, как по моему гаданию, то лучше бы вам взять мир и дать старейшинство Константину. Не смотрите, что их меньше, чем н а ш Ростиславова племени — князья мудрые, рядные храбрые. и х р а б р ы и мужи их новгородцы и смольняне дерзки в бою, а про Мстислава Мстиславича сами знаете, что храбрость дана ему паче всех. Подумайте, господа. Молодым князьям не полюбилась такая речь. Зато другие бояре помоложили стили, и мы говорили так «князья Юрий и Ярослав». Никогда того не бывало ни при отцах ваших, ни при дедах, ни при прадедах, чтобы кто вошел ратью в сильную Суздальскую землю и вышел бы из нее цел. Да хотя бы вся русская земля пошла на нас, и г а л и ц к а я и Киевская, и Смоленская, и Черниговская, и Новгородская, и Рязанская, да и тогда ничего с нами не поделают. А что эти полки? Так мы их седлами закидаем. Понравились такие слова князьям. Они созвали бояр и начальных людей и сказали им такую речь. «Сам товар пришел в руки. Достанутся вам кони, брони, п л а т ь е А кто человека возьмет живьем, сам убит будет. Хоть у кого и золотом будет шито оплече, и того бей. Двойная от нас будет награда. Не оставим живым никого». А кто из полку убежит, да поймаем его, того прикажем вешать и распинать. А кто из князей попадет к нам в руки, так уж мы о них тогда потолкуем. Отпустивши людей, князья вернулись в свой шатер и в несомненной надежде на победу стали делить между собою волости побежденных. И сказал Юрий, мне, брат Ярослав, Владимирскую и Ростовскую землю, а тебе Новгород. а Смоленск — брату нашему Святославу, а Киев дадим черниговским князьям, а Галич нам же. Летописец говорит, что они даже писали грамоты в таком смысле. Эти грамоты, после одержанной над ними победы, попали в руки к смольнянам. Мстислав с новгородцами, псковичами и смольнянами стоял все еще у Юрьева. Он не совсем доверял ростовскому князю, хотя общие виды соединили ростовского князя с новгородцами, но все-таки был один из суздальских князей. И если бы братья с ним поладили, то и он, быть может, пошел бы заодно с ними, когда дело приняло бы исключительный смысл борьбы всей суздальской земли с новгородской. Вечером после пира, происходившего у суздальских князей, Прибыл от них к Мстиславу гонец с приглашением выступать на бой к л и п е ц ы Война имела вид как бы поединка, враги сходились на бой в заранее условленное место. Мстислав и его союзники пригласили тотчас Константина, п о т о л к о в а л и с с ним обстоятельно и привели к крестному целованию. Он присягнул в том, что не перейдет к братьям и не изменит союзникам. Вслед за тем ночью новгородцы и их союзники двинулись к Липеце. Суздальские полки также выступили ночью, в стане Константина заиграли на трубах, и ратники его дружно крикнули. Тогда, если верить новгородскому сказанию, на Суздальцев нашел переполох, и сами князья, так недавно в воображении делившие между собою волости побежденных, чуть было не побежали. На рассвете новгородцы с союзниками были уже на Липеце. Врагов, вызывавших их на бой в это место, где была равнина, там не было. Они перешли через лес и стали на горе, которая называлась Авдова гора. Тогда новгородцы и их союзники также отошли от реки Липец ы в сторону и стали на горе, которая называлась Юрьева. Внизу под нею протекал ручей, называемый Тунек, а на другой стороне долины была гора Авдова, где стояли Суздальцы. Несколько времени враги смотрели друг на друга при утреннем солнце и не начинали битвы. Мстислав все еще сохранял вид, что вышел на брань только по крайней необходимости, что виною всему упрямство и несправедливость суздальских князей, и что он сам всегда предпочитает мир брани. Он еще раз отправил к Юрию трех мужей с таким словом. «Дай мир, а не дашь мира, то либо вы отсюда отступите на ровное место, и мы на вас пойдем, либо мы отступим к к л и п и ц е и вы на нас нападаете». Юрий отвечал, «Мира не принимаю и не отступлю. Вы прошли через нашу землю, так разве этой заросли не перейдете?» Суздальские князья приказали внизу заплести плетень и вбить кольев. Они думали, что враги ударят на них ночью. Получив ответ от Юрия, Мстислав вызвал охотников, удалую молодежь, и пустил их открывать битву. Молодцы бились усердно до вечера. Тогда был большой ветер, и сделалось очень холодно. Воины Мстислава досадовали, что враги уклоняются от решительного боя. Утром союзники решили идти к Владимиру и начали сниматься. Суздальцы заметили в неприятельском лагере суету и стремительно стали сходить с горы, думая ударить новгородцам о их союзникам в тыл. Но новгородцы тотчас обратились на них. Тут князья начали держать совет. Ростовский князь сказал, «Когда мы пойдем мимо их, они нас возьмут в тыл, а люди мои не дерзки на бой, разойдутся в города». В ответ на это Мстислав возразил, «Братья, гора нам не может помочь». И гора не победит нас. Возрите на силу честного креста и на правду. Пойдемте к ним. Водушевленные его словами союзные князья стали устанавливать ратных в боевой порядок. С своей стороны суздальцы, видя, что противники не идут далее, сами стали устанавливаться. Новгородцы со Мстиславом и Псковичи с своим князем занимали середину, На одном крае стояли смольняне, на другом — ростовцы с Константином. У Константина были славные витязи — Александр Попович, слугою Торопом, и Добрыня Рязанич, по прозванию «Золотой пояс». Напротив псковичей стал Ярослав с своими полками. В ряду их были бежавшие новгородцы и новоторжцы, С ними стояли муромцы, городчане и бродники. Против Мстислава и новгородцев стояла вся Суздальская земля с князем Юрием, а против Константина и ростовцев — его меньшие братья. Мстислав, проезжая перед рядами новгородцев, говорил, «Братья, мы вошли в землю сильную. Возрим на Бога и станем крепко, не озирайтесь назад. Побежавший не уйдешь». Забудем, братья, жен, детей и дома свои, идите на бой, как кому любо умирать, кто на коне, кто пеший. Мы на конях не хотим умирать, мы будем биться пешие, как отцы наши бились на колокше, говорили новгородцы. Новгородцы сбросили с себя верхнее платье, сапоги и босые побежали вперед с криком. Их, к примеру, последовали смольняне, но, сбросив сапоги, обвили себе ноги. Смольнянами предводительствовал Ивар Михайлович. Он ехал верхом, так, чтобы его видели, ратные. За ним следовали князья с дружиной, также на конях. С противоположной стороны стремились в бой пешие я р о с л а в о ы люди. Ивар проезжал через Заросль, и под ним споткнулся конь. Пешие новгородцы опередили его и сцепились с неприятелем. Пошли в дело дубины и топоры — поднялся страшный крик. Суздальцы побежали, новгородцы подсекли стяг, с н а м и Ярослава. Затем подоспел Ивар со смольнянами. Добрались до другого стяга. Князья с дружинами оставались позади. Тут Мстислав, увидев, что молодцы зашли слишком далеко, и неприятельская сила может окружить и смять их, закричал «Не дай бог, братья, выдавать этих добрых людей!» и он пустился вперед сквозь свою пехоту, за ним последовали другие князья. Настала жестокая сечь. Юрий и Ярослав бежали, бросив свой обоз. Быть может, это было сделано в надежде, что противники бросятся на грабеж, а тем временем можно будет обратиться и ударить на них. Но Мстислав закричал «Братья новгородцы, не бросайтесь на обоз, обейте их, не то они вернутся и сметут нас». Новгородцы послушались и продолжали крепко сражаться, а смольняне оставили бой и начали грабить обоз. Сам с т и с л а в трижды проехал сквозь неприятельские полки, поражая направо и налево топором, который был у него привязан к руке, п о в о р о з с к у ю шнурком. «Все пошло в рассыпную». Много Суздальцев пало под ударами топоров Новгородских и Смоленских, много утонуло во время бегства, много раненых прибежало во Владимир, Переяславль, Юрьев, и там умерло. Такова-то была, говорит летописец, слава Юрия и Ярослава. Напрасна была их похвальба, в прах обратились сильные полки их. 17 знамен Юрия, тринадцать Ярослава, до ста труп и бубен достались победителям. 60 человек было взято в плен, убитых врагов летописец насчитывает 9203, а у новгородцев и смольнян было убито только 5 человек. Цифры, разумеется, баснословные. Несомненно только то, что суздальцы были разбиты на голову. Эта замечательная битва происходила в четверг, 21 апреля 1216 года. Прежде всех бежал Ярослав, Юрий последовал за ним. Он загнал трех коней, прискакал без седла на четвертом во Владимир в полдень того же дня, босой в одной рубашке. В городе оставались одни попы, черницы, женщины и дети. Народ не воинственный. Увидя своих, они обрадовались, думали, что возвращаются победители, ведь и прежде, уверяли их, наши одолеют. Но не победителем вернулся Юрий. Растерянный ездил он вокруг стен города и кричал «Укрепляйте город!». Тогда вместо веселья поднялся плач. В е ч е р у усилилось смятение, когда с несчастного побоища стали собираться беглецы, кто был ранен, а кто наг и босс. И всю ночь продолжали они сходиться один за другим. Наутро князь собрал вечер и говорил «Братья Владимирцы, затворимся в городе и станем отбиваться». «С кем затворимся?» — возражали ему. «Братья наши избиты, другие в плен взяты, а те, что прибежали безоружны, с кем станем на бой?» «Все это я знаю», — говорил Юрий. «Прошу только не выдавайте меня, не выдавайте меня ни Мстиславу, ни брату моему Константину. Лучше я сам по своей воле выйду из города». Владимирцы обещали. Союзники подступили к городу в воскресенье 29 апреля объехали его кругом. В ночь с воскресенья на понедельник загорелся княжеский двор во Владимире. Новгородцы хотели взять город приступом, но Мстислав не пустил их. На другую ночь опять сделался пожар. Смольняне хотели идти на приступ, но их остановил князь Владимир Рюрикович. Неизвестно, что было причиной этих пожаров, случай ли... зажигательство в пользу осаждающих или метание огня через стену. Но после второго пожара Юрий прислал поклон князьям и велел сказать, не делайте мне зла сегодня, завтра я выйду из города. Наутро Юрий с двумя меньшими братьями явился к Мстиславу его союзникам и сказал, братья, кланяюсь, вам и челом бью, живот оставьте и хлебом накормите, а брат мой Константин в вашей воле. Юрий поднес дары князьям, и они помирились с ним. Мстислав дал такое решение — Константину взять Владимир, а Юрию отдать р о д и л а в г о р о д е ц Немедленно изготовили ладьи и насады, в них села дружина князя Юрия, одна ладья ожидала самого князя с его женой. Юрий помолился в последний раз в церкви Богородицы, поклонился гробу отца и сказал — Суди Бог брату моему Ярославу, он меня довел до этого. С ним отправился владыка. Во Владимир въехал Константин. Граждане вышли к нему на встречу с крестами и целовали ему крест в верности. Он щедро одарил своих союзников, новгородцев, псковичей и смольнян. Упрямый и жестокий Ярослав с п о б о и щ е бежал в Переяславль так скоро, что загнал четырех коней, а на пятом прискакал в город. В порыве досады он приказал перековать всех новгородцев и с м о л н я н какие только были в городе, по т о р г о в о м и другим делам. Новгородцев велел он бросить в погреба и тесные избы. Их было человек п о л т о р а с т а е и многие из них задохлись. 15 человек смольнян... держал в заключении особо, и они все остались живы. Мстислав с союзниками 3 мая подходил к Переяславлю. Рядом с ним шел с своим полком и Константин. Не допустивших до Переяславля, Ярослав сам добровольно вышел и явился к брату своему Константину. «Брат и господин», — сказал он, — «я в твоей воле, не выдавай меня ни тестью моему Мстиславу, ни Владимиру, сам накорми меня хлебом». Константин взялся примирить Мстислава с Ярославом. Ярослав послал щедрые дары князьям и новгородцам, но Мстислав не пошел к городу, не хотел видеть Ярослава, а потребовал только, чтобы дочь его, жена Ярослава, приехала к нему, и чтобы все задержанные новгородцы, какие остались в живых, были немедленно отпущены на свободу и доставлены к нему. Требование победителя было исполнено. Напрасно после того Ярослав посылал к Мстиславу с мольбою отпустить жену. «По правде меня крест убил», — сознавался он. Мстислав оставался непреклонен и уехал с дочерью в Новгород.